Глава 9. Бытует мнение, что самые худшие больные — это врачи. Однако автор этих строк считает, что из любого мужчины получается некудышный больной. Чтобы болеть, нужно иметь адское терпение. А какой мужчина им обладает? Светская хроника леди Уистелдаун. 2 мая 1817 года. Первое, что сделала Софи на следующее утро, это вскрикнуло. Она заснула прямо на стуле с жёсткой спинкой, который стоял у кровати Бенедикта, неудобно скрючившись. Сначала она не спала, а дремала, прислушиваясь к каждому шороху. Но после того, как целый час стояла благодатная тишина, и с кровати, где лежал Бенедикт, не доносилась ни звука, Софи погрузилась в глубокий сон, от которого должна была бы проснуться полностью, отдохнувшей с радостной улыбкой на губах. Может быть, именно поэтому, когда она открыла глаза, И увидела двух незнакомых людей, пристально смотревших на неё. Она так испугалась, что ей потребовалось целых 5 минут, чтобы успокоить нисто бьющееся сердце. "Кто вы такие?" непроизвольно вырвалось у неё, прежде чем она поняла, что это должны быть мейстер и миссис Крептри, муж и жена, поддерживающие порядок в моём коттедже. "Это вы кто такая?" строго спросил мужчина. "Я Софи Беккет" поспешно проговорила Софи. Я Она неуверенно ткнула пальцем в Бенедикта. Он: "Да говорите же, не тяните. Оставьте её в покое", бенелось с кровати, где лежал Бенедикт. Все трое повернули головы в его сторону. "Вы проснулись", воскликнула Софи. "Лучше бы я этого не делал", пробормотал он, горло горит огнём. "Может быть, вам принести ещё воды?", заботливо спросила Софи. Бенедикт покачал головой. Чаю, пожалуйста. Сейчас принесу, Софи мигом вскочила. Я принесу, решительно заявила миссис Крептри. Вам помочь? робко осведомилась Софи. В присутствии этой пары она чувствовала себя лет на 10 моложе. Оба были коренастые, плотные и на вид довольно решительные. Чуствовалось, что они из тех людей, которые не терпят никаких возражений. Миссис Крептри покачала головой. Хороше было бы из меня хозяйка, если бы я не умела заварить чай. Софи замолчала. Она не понимала, сердится на неё миссис Крептри или шутит. Я вовсе не хотела, начала была она, но миссис Крептри отмахнулась. Принесите вам чашечку. Ну что вы, воскликнула Софи. Вы его все не должны мне подавать. Я простая гор, принесите ей чашку. Перебил её Бенедикт. Но помолчите, буркнул он, погрузив софи пальцем и обратился к миссис Крептри с улыбкой, которая могла бы растопить и лёд. Не будете ли вы так любезны поставить на поднос чашку и для мисс Беккет? Разумеется, мистер Бриджертон ответила она. Но позвольте вам сказать, вы можете говорить всё, что вам угодно, когда вернётесь с чаем, пообещал Бенедикт. Миссис Крептри сурово взглянула на него. И позвольте вам заметить, мне есть что сказать. Я в этом не сомневаюсь. Бенджадик Софии и мистер Крептри молча ждали, пока миссис Крептри выйдет из комнаты, а когда она оказалась на таком расстоянии, что не смогла бы их услышать, мистер Крептри фыркнув заявил: "Ну, теперь держитесь, мистер Бриджертон". Бенджадик слабо улыбнулся. Мистер Крептри повернулся к Софии и пояснил: Когда миссис Крептри говорит, что ей есть что сказать, ей и в самом деле есть что сказать. А когда ей есть что сказать, она высказывается очень энергично. К счастью, сухо заметил Бенедикт: "Мы будем заняты чаем". В животе у Софи громко забурчало. И продолжал Бенедикт, бросив на неё насмешливый взгляд: "Насколько я знаю, у миссис Крептри плотным завтраком". Мистер Крептри квнул. Он уже готов, мистер Бріджертон. Мы увидели ваших лошадей на конюшне, когда вернулись сегодня утром от дочери, и миссис Крептри тотчас же взялась за завтрак. Она знает, как вы любите яйца, которые несут ваши куры. Бенедикт, повернувшись к Софи, заговорщически ей улыбнулся. Обожаю яйца. В животе у неё снова забурчало. Хотя мы не знали, что вас двое, заметил мистер Крептри. Бенедикт хмыкнул, и тотчас же лицо его исказило гримасса боли. «Думаю, миссис Крэптри всё равно наготовила столько еды, что хватит на целую армию. У неё не было времени, чтобы приготовить такой завтрак, какой положено, с мясным пирогом и рыбой», — сказал мистер Крэптри. «Но яичница с беконом и ветчина, и тосты непременно будут». Урчание в животе у Софи стало ещё сильнее. Она прижала руку к животу, едва подавив желание прошептать "Да тише ты. Вам следовало сказать, что вы приедете", продолжал мистер Крептри, погрозив Бенедикту пальцем. "Мы бы не поехали в гости". "Я решил в последнюю минуту", ответил Бенедикт. "Вечер, на который я попал, оказался отвратительным, и я решил уехать". "А она откуда взялась?" спросил мистер Крептри, ткнув пальцем в Софи. "Она тоже была на вечере". "Я была не на вечере", поправила его Софи. А в том доме, где устраивали вечер, мистер Крептри подозрительно взглянул на неё. А какая разница? Разница в том, что я не находилась среди гостей, а прислуживала им. Вы служанка? Софи кивнула. Именно это я и пытаюсь вам сказать. Вы совсем не похожи на служанку. Мистер Крептри повернулся к Бенедикту. Как вы считаете, она похожа на служанку? Бенедикт беспомощно пожал плечами. Не знаю, на кого она похожа. Софи сердито нахмурилась. Если это и не оскорбление, то уж во всяком случае не комплимент. Если она чья-то служанка, не отставал мистер Крептри, то что она здесь делает? Может быть, подождём с объяснениями до возвращения миссис Крептри, предложил Бенедикт, поскольку она наверняка захочет задать те же вопросы, что и вы. Взглянув на него, мистер Крептри моргнул, потом кивнул и повернулся к Софи. А почему вы так одеты? «Только сейчас Софи с ужасом вспомнила, что она в мужской одежде, которая ей настолько велика, что брюки то и дело с неё сваливаются. «Моя одежда насквозь промокла, мы попали под ливень», — объяснила она. Мистер Крэптри, понимающий, кивнул. «Да уж, вчера была настоящая буря. Потому-то мы и остались ночевать у нашей дочери. А вообще-то мы собирались вернуться домой». Бенедикт и Софи молча кивнули. Она живёт неподалёку, продолжал мистер Крептри, на другом конце деревни. Он взглянул на Бенедикта, тот немедленно кивнул. У неё родился ещё один ребёнок, прибавил он. Девочка. Поздравляю, сказал Бенедикт, и по его лицу Софи поняла, это не простая любезность. Он действительно рад за дочь мистера Крептри. В этот момент по лестнице прогрохотали шаги. Это миссис Крептри возвращалась завтраком. Я должна помочь. Засетели Софи и подскочив, устремилась к двери. Прислуга, она и есть прислуга, глубокомысленный изрёк мистер Крептри. Бенедикт показал, что по лицу Софи промелькнула тень, однако он не был в этом уверен. Секунду спустя в комнату вошла миссис Крептри, неся на подносе великолепный чайный сервиз. А где Софи? спросил Бенедикт. «Я послала её вниз за всем остальным», — ответила миссис Крэптри. «Она должна вернуться с минуты на минуту». «Славная девушка», — деловито прибавила она. «Но ей нужен ремень для брюк, которые вы ей одолжили». Представив себе горничную Софию, у которой брюки медленно сползают по ногам к щиколоткам, Бенедикт почувствовал, как у него перехватило дыхание. «О, Господи! Да ведь он её хочет!» — вихрем принеслось в голове. Он изумлённо ахнул и тотчас же схватился за горло. После мучительного кашля, не дававшего ему покоя, всю ночь горло обожгло, как огнём. «Нужно дать вам моей настойки», — сказала миссис Крэптри. Бенедикт иступлённо замотал головой. После настойки, которую она давала ему в последний раз, его тошнило целых три часа. «И не вздумайте мне возражать», — предупредила миссис Крэптри. «Не то худо будет», — прибавил мистер Крэптри. Я уверена, от чая мне будет гораздо легче, поспешно проговорил Бенедикт. Но миссис Крептри уже не обращала на него внимания, отвлечённая другими проблемами. "Где эта девчонка?" пробормотала она, снова направляясь к двери. "Софи, Софи! Если вы сможете уговорить её не пичкать меня настойкой, получите пятёрку", порывисто прошептал Бенедикт мистеру Крептри. "Пятёрка банкнота в 5 фунтов стерлингов". Мистер Крэптри так и просиял. «Считайте, что уже уговорил». «О, боже мой!» — вскричала миссис Крэптри. «Что случилось, дорогая?» — забеспокоился мистер Крэптри, бросаясь к двери. «Бедняжка не в состоянии нести под нос и одновременно поддерживать брюки», — ответила миссис Крэптри, сочувственно цокая языком. «Вы что, не собираетесь помочь ей?» — спросил с кровати Бенедикт. «Ну, конечно, собираюсь». И миссис Крептри устремилась к двери. "Я сейчас вернусь", бросил мистер Крептри Бенедикто через плечо. "Не хочется пропускать такое зрелище". "Да эти же кто-нибудь девчонки ремень, чёрт подери", взревел Бенедикт. "Но почему в то время, как все будут в холле наслаждаться пикантным зрелищем, я должен валяться в кровати?" А в том, что он должен вести себя именно так, нет никакого сомнения. От одной мысли, что нужно вставать, начинает кружиться голова. Должно быть Он болен гораздо сильнее, чем ему казалось вчера вечером. Правда, сейчас его уже не мучили почти непрерывные приступы кашля, но всё равно тело ломило, а горло нестерпимо болело. Так сильно, что даже в зубах отдавалось. Он смутно помнил, как Софи за ним ухаживала. Клала на лоб холодный компресс и даже пела колыбельно, но он практически не видел её лица. У него не хватало сил открыть глаза, А когда силы находились, комната была погружена во мрак, и Софи постоянно оставалась в темноте, напоминая ему: "Внезапно, Бенедикту, явственно припомнился сегодняшний сон". И он почувствовал, как перехватило дыхание, а сердце исступлённо заколотилось в груди. Ему снилась она, таинственная незнакомка в серебристом платье, которую он повстречал на балу маскараде снилось она ему уже неоднократно, хотя с тех пор, как он видел этот сон в последний раз, прошло уже несколько месяцев. Но почему этот сон вновь посетил его именно сегодня? Он думал и даже в тени надеялся, что отсутствие этого сна в течение такого продолжительного времени означает, что он уже освободился из-под влияния незнакомки. Похоже, что нет. А может быть, знакомство с Софи навеило на него воспоминания? Но ведь Софи абсолютно не похожа на женщину, с которой он танцевал 2 года назад. Ни волосами, ни фигурой. Волосы слишком короткие, а фигура слишком худая. Руки Бенедикта до сих пор чётко помнили о круглые формы женщины в маске, когда он танцевал с ней. По сравнению с ней Софи можно назвать тощей. Голоса, правда, кажутся немного похожи. Однако следует признать, что по прошествии времени воспоминания о той волшебной ночи становились всё более смутными, и он не мог уже точно припомнить голос той единственной незнакомки. Кроме того, речь Софи, хотя и была по сравнению с речью любой горничной гораздо более утончённой, с речью той единственной незнакомки не шла ни в какое сравнение. Речь незнакомки выдавала в ней представительницу великосветского общества. Венедикт недовольно фыркнул. Его раздражало, что приходится постоянно называть её таинственной незнакомкой. Самым неприятным было то, что она скрыла от него даже своё имя. Иногда ему хотелось, чтобы она назвалась любым, пусть даже вымышленным. Тогда можно было бы хоть как-то называть её про себя. Хоть какое-то имя шептать в ночи, стоя у окна и мучительно размышляя, куда ей угараздило пропасть. Размышления Бенедикта были прерваны звуком тяжёлых шагов, доносящихся из холла. Первым вернулся мистер Крептри, сгибаясь под тяжестью подноса с завтраком. А куда подевались остальные? подозрительно спросил Бенедикт, глядя на дверь. Мессис Крептри пошла поискать Софии какую-нибудь приличную одежду, ответил мистер Крептри, ставя поднос на прикроватную тумбочку. Вам ветчина или бекон? И то и другое, умираю от голода. А что чёрт подери вы подразумеваете под приличной одеждой? Платье, мистер Бриджертон. Женщины обычно носят платья. Бенедикт едва сдержался, чтобы не запустить в него свечной магарком. Я имею в виду, проговорил он, считая, что проявляет ангельское терпение, где она собирается найти платье? Поставив тарелку с едой на поднос на четырёх ножках, мистер Крептри выдрозил его Бенедикту на колени. У миссис Крептри есть несколько платьев, и она всегда счастлива ими поделиться. Бенедикт едва не подавился куском вишницы, который только что отправил в рот. "Но ведь у миссис Крептри и Софи совершенно разные размеры. У вас с ней тоже", заметил мистер Крептри. "Тем не менее, она прекрасно носила вашу одежду. Вы же сами сказали, что брюки с неё сваливались, но с платьем таких проблем не будет, не так ли? Вряд ли её плечи пролезут в горловину". Бенедикт решил, что если он сейчас же не отвлечётся на что-то другое, он повредится рассудком и вплотную занялся завтраком. Он опустошал уже третью тарелку, когда в комнату ворвалась миссис Крэптри и превозгласила: "А вот и мы". За ней робко вошла Софи, утопая в платье миссис Крэптри необъятных размеров, однако чрезчур коротком. Миссис Крэптри была гораздо ниже ростом. Не правда ли? Она выглядит восхитительно, закудахтала миссис Крептри сияя. О, охмеlnул да, себе Неддикт. Софи яростно взглянула на него. Для завтрака места более чем достаточно, игриво заметил он. Она побудет в этом платье, пока я не приведу в порядок её одежду, пояснила миссис Крептри. По крайней мере, оно приличное. И она в развалочку направилась к Бенедикту. Но ну, как вам завтрак, мистер Бриджертон? «Восхитительный!» — ответил он. «Я уже сто лет так вкусно не завтракал!» Наклонившись к нему, миссис Крэптри прошептала. «Мне нравится ваша Софи. Можно она останется у нас?» Бенедикт едва не подавился. «Что, простите? Мы с мистером Крэптри уже не молоды. Помощница нам бы не помешала». «М-м-м!» — откашлялся Бенедикт. «Я об этом подумаю. Вот и отлично!» Под одеж Софи миссис Крептри схватила её за руку. А вы идите за мной. У вас всё утро в животе урчит. Когда вы в последний раз ели? Вчера. А в какое время? Не отставала миссис Крептри. Бенедикту кратко улыбнулся. Софи была явно сбита с толку. Миссис Крептри мастерски умела это проделывать. Я я Миссис Крептри подбоченилась. Бенедикту хмыльнул. Ну, Софи, держись. «Вы что, хотите сказать, что вчера вообще ничего не ели?» Голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросила женщина. Софи бросила на Бенедикта полный отчаяния взгляд. Тот беспомощно пожал плечами. На самом же деле ему было приятно смотреть, как миссис Крэптри носится с Софи. Он мог бы голову дать на отсечение, что о бедняжке давным-давно уже никто не заботился. «Я была вчера очень занята» уклонилась София от прямого ответа. Бенедикт нахмурился. Вероятно, она была занята тем, что спасалась бегством от Филиппа Кавендера и кучки кретинов, которых тот называл своими друзьями. Усадив Софии за стол, миссис Крэптри приказала «Ешьте!» София принялась поглощать еду. Было видно, что она изо всех сил старается делать это не спеша и с достоинством, стремясь показать, что хорошие манеры ей не чужды, Однако голод, в конце концов, возобладал. Спустя минуту она уже практически запихивала пищу себе в рот. Бенедикт плотно сжал губы. Убил бы того мерзавца, который заставлял Софи голодать. Он чувствовал, что между ним и этой простой горничной существует странная и хрупкая связь. Он спас её, а она спасла его. Вряд ли, конечно, он умер бы сегодня ночью, от жары ещё никто не умирал, но если бы и не София, он бы до сих пор боролся с ним. Она возилась с ним всю ночь и явно облегчила ему дорогу к выздоровлению. Вы проследите за тем, чтобы она съела по крайней мере ещё одну порцию, попросила миссис Крэбб требинедикт. Пойду приготовлю ей комнату. Помещение для прислуги, поспешно уточнила Софи. Не говорите о чепухи, отрезала миссис Крэббтри. До тех пор, пока мы вас не наняли, вы не считаетесь служанкой. Но И хватит об этом, не дала и договорить миссис Крептри. "Могу я чем-нибудь помочь, дорогая?" спросил супругу мистер Крептри. Миссис Крептрике внула и пара удалилась. С трудом оторвавшись от еды, Софи уставилась на дверь, за которой скрылись мистер и миссис Крептри. Похоже, они приняли её за служанку. В противном случае, ни за что бы не оставили её наедине с Бенедиктом. Хватало и меньшего, чтобы репутация девушки была безвозвратно загублена. «Вы что, вчера вообще ничего не ели?» — тихо спросил Бенедикт. Софи покачала головой. «В следующий раз, когда встречу Кавендера и забью его до полусмерти», — прорычал Бенедикт. Софи улыбнулась. То ли её позабавило, что Бенедикт по-прежнему стоит на защите её чести и достоинства, то ли обрадовало, что Филипп Кавендер получит по заслугам. «Положите себе ещё» приказывал Бенедикт. Хотя бы ради меня. Наверняка миссис Скрептер перед уходом сосчитала, сколько на тарелке осталось яиц и сколько кусков бекона. И если их будет столько же, когда она вернётся, то оторвёт мне голову. Она очень хорошая женщина, заметила Софи, принимаясь за новую порцию яичницы. Пока что она лишь слегка утолила голод, и вторичного напоминания ей не требовалось. Самое лучшее «Как вы себя сегодня чувствуете, мистер Бриджертон?» — спросила Софи, ловко подцепив вилкой кусок ветчины и кладя его себе на тарелку. «Очень хорошо, спасибо. А если и не хорошо, то, по крайней мере, намного лучше, чем вчера вечером». «Я очень за вас волновалась», — призналась Софи, отрезая ножом кусочек ветчины. «Было очень мило с вашей стороны позаботиться обо мне». Софи прожевала кусок, проглотила и только потом ответила. «Ну что вы?» Каждый на моём месте поступил бы так же, может быть, согласился бы Бенедикт, но не каждый ухаживал бы за мной с таким тактом и настолько самозабвенно. Софи замерла, не донеся вилку до рта, а затем тихо проговорила: "Спасибо. Какой приятный комплимент. А я не хм. Не договорив, Бенедикт откашлялся. Софи с любопытством ждала, что он скажет дальше. "Ну да ладно", пробормотал он. Разочарованная, она положила в рот кусок ветчины. Я не сделал ничего такого, за что мне следовало извиниться, внезапно выпалил он. От неожиданности Софи выплюнула ветчину в салфетку. Значит, да? пробормотал он. Нет, поспешно проговорила Софи. Вовсе нет, просто вы меня испугали. Бенедикт прищурился. Вы говорите правду? Софи замотала головой, вспомнив, как целовала его. Ему-то извиняться было не за что в отличие от неё вы покраснели, укоризненно проговорил Бенедикт. Вовсе нет. А вот и да. Если я и покраснела, то только потому, что не понимаю, с чего это вы взяли, что вам следует передо мной извиняться, буркнула Софи. А вы слишком сообразительны для служанки, заметил Бенедикт. Простите, вспыхнув, поспешно проговорила Софи. Ей нужно знать своё место. Но как же это трудно сделать в присутствии человека, хоть и принадлежавшего к высшему обществу, но который, пусть в течение всего лишь нескольких часов, относился к ней как к равной. «Я хотел сделать вам комплимент», — заметил Бенедикт. «Так что вы можете спокойно продолжать есть». Софи промолчала. «Мне вы кажетесь...» — он помолчал, очевидно, подыскивая подходящее слово. «Довольно занятный». «Вот как?» — Софи положила вилку. «Да». Спасибо. Какие у вас планы на сегодняшний день? Сменил тему Бенедикт. Софья кинула взглядом через чур просторное платье, которое выдала ей миссис Крептри, и поморщилась. Мне придётся подождать, пока будет готова моя одежда, после чего, думаю, по спрашивать в близлежащих домах не нужна ли кому-нибудь горничная. Бенедикт сердито нахмурился. Я же вам сказал, что моя матушка возьмёт вас на работу. Спасибо вам большое, поспешно проговорила Софи. Но я бы предпочла остаться в деревне. Гнедик беззаботно пожал плечами. В таком случае вы можете работать в обрехолле, в Кенте. Софи прикусила губу. Что же делать? Не может же она сказать ему, что не хочет работать у его матери только потому, что тогда придётся постоянно с ним сталкиваться? Хоть и муки не придумать. Вы вовсе не должны считать, что несёте за меня ответственность, наконец нашлась она. Меня диктов взглянул на неё с видом превосходства. Я же обещал найти вам место. Но ты к о чём тут говорить? Ни о чём, промямлила Софи, понимая, что спорить с ним совершенно бесполезно. Вот и хорошо, он откинулся на подушке, явно удовлетворённый. Рад, что вы со мной согласны. Софи встала. Я должна идти. Зачем? Не знаю, ответила она, чувствуя себя полной идиоткой. Что ж, Желаю приятно провести время, охмельнул Себенидикт. Рука Софии произвольно сжала ручку ложки. Не делайте этого, предупредил Бенедикт. Не делать чего? Не бросать это в меня ложкой. Я и не собиралась, сдержанно заметила Софи. Ещё как собирались, расхохотался Бенедикт. И сейчас не прочь, только вот духу не хватает. Софи сжала ложку с такой силой, что рука затряслась. А Бенедикт смеялся так, что тряслась кровать. Софи всё стояла с ложкой в руке. Вы собираетесь забрать её с собой? улыбнулся Бенедикт. Помни своё место, пронеслось у Софи в голове. Помни своё место. О чём это вы думаете? У вас такое свирепое лицо, задумчиво проговорил Бенедикт. Нет, не говорите, я сам догадаюсь. Наверное, о моей безвременной кончине в муках, которая так и не состоялась. Софи медленно и осторожно повернулась к нему спиной и положила ложку на стол. Поворачиваться резко она боялась. Одно неосторожное движение, и ложка полетит прямо ему в голову. «Это очень мудро с вашей стороны», — насмешливо похвалил её Бенедикт. Софи медленно повернулась к нему лицом. «Вы со всеми так любезны или только со мной?» «Только с вами», — ухмыльнулся Бенедикт. «Должен же я как-то уговорить вас принять моё предложение и устроить вас на работу к моей маме. Вот я и стараюсь. И вообще, мисс Софи Беккетт, вы пробуждаете во мне всё самое лучшее». «Это и есть самое лучшее?» — недоверчиво спросила Софи. «Боюсь, что да». Покачав головой, Софи направилась к двери. Разговор с Бенедиктом Бриджертоном, оказывается, может быть крайне утомительным. «Софи!» Позволон. Она убернулась. Я знал, что вы не запустите в меня ложкой, лукаво улыбнул Себедикт. Софи считала, что вовсе не виновата в том, что произошло в следующую секунду. Её просто беск какой-то попутал. Рука сама собой потянулась к туалетному столику, на котором стояла свеча, схватила её и метнула через всю комнату, прямо в голову Бенедикта. Софи даже не стала смотреть, попала она или нет. Но уже выскакивая за дверь, услышала громкий смех Бенедикта и его крик: "Молодец, мисс Беккет!" И впервые за много-много лет радостно улыбнулась.